Глава 21. первая, ее новый жених, Виталик. Жду всего несколько секунд, и Мудель по фамилии Шувалов выскакивает на улицу. Виток у него тот, глаза выпучены, волосы всклокочены, сам не свежие рубашки, мятых джинсах, дрых в одежде, что ли. «Ты знаешь, где Шанна?» — спрашивает он хриплым голосом. «Знаешь, но...» — знаю, скрещивая руки на груди. «Тогда говори, или денег хочешь, я дам. Я много дам, только адрес мне сейчас». Он что, реально не понял, кто перед ним? Забавно. Решаю немного его потроллить. С адресом заминка, видишь ли, забыл. «Сказал, денег дам», продолжает он твердить. «Сколько хочешь, прямо сейчас, давай номер карты». С этими словами он достает телефон, видно, хочет мне что-то там перевести. «Я собственными невестами не торгую» заявляюсь с изрядной долей злорадства. «Что?» — орёт он так, что изо рта летят слюни. «Морщусь сижу строго. Я здесь только для того, чтобы сообщить тебе, что Шана к тебе не вернется. Я уже свозил ее куда надо. Заявление на развод она подала. Тут до него, наконец, доходит, что к чему. Лицо Шувалова сереет, он зыркает на меня, видно, примиряется, сможет мне навалять или нет. Экономлю его время и говорю. Если хочешь попытаться надрать мне задницу, ты, конечно, можешь попробовать, но сильно не советую. «Да ты охуел, мужик!» — орёт он с бешеным взглядом. «Нет, дорогой, это ты охуел. Угрожать беременной девушке избиением. За такое в тюрьму сажают, в курсе?» Если что и могло раззадорить этого типа сильнее, так это информация об интересном положении Шанны. Ты врешь, она не может быть беременна, ведь для этого надо. Ага, киваюсь с наглым видом. Именно это я с ней сделал, с ее согласия, разумеется. Нет, тянет он с бешеным взглядом. Она бы на это не пошла, на кое это надо. Пригодилась, усмехаюсь. Адрес, снова требует он. Я с ней поговорю, я с ней так поговорю. Она у меня побежит на аборт. Никакого аборта не будет, сижу строго, разъясняю для непонятливых. Твоя жена ушла ко мне, точка. Ты можешь беситься сколько угодно, но ничего с этим не поделаешь. Чувствую этот самый момент, когда Шувалова накрывает с головой. Он даже в какую-то секунду подается вперед, сжимает правую руку в кулак. Мысленно уже укладываю его на землю хуком справа, но... Он не решается. Еще оба ведь видит, что преимущество на моей стороне. Я крупнее, выше, явно лучше тренирован. Трусы не нападают на противника, который заведомо сильнее. Внезапно он выпрямляется, вроде даже приосанивается. Подозревая в его голове, возникла какая-то паршивая мысль, которую он спешит озвучить. «Думаешь, поймал меня за яйца, да?» Это становится любопытным. «На хрена мне твои яйца?» интересуюсь с прищуром, у меня свои есть». «Я все понял», — он надменно усмехается. «Только хер у вас что выйдет, ясно?» Она ничего при разводе не получит. Что ж такого ты думаешь, она хочет получить от тебя при разводе? Приподнимаю левую бровь. Имущество, деньги, дом. Я ни хрена ей не дам, ни рубля вообще. Задним числом вся оформлена, мать, на ему свору адвокатов. Вам не перепадет ни рубля, ясно тебе. Ни одной вещи из этого дома не заберет, ничего не отдам. Невесело усмехаешь. Представляю себя на его месте. Случись так, что от меня ушла жена с ребенком, мне бы хотелось знать, что им есть, где и на что жить. Этот же пидор только и может, чтоб плеваться ядом. Хоть бы что о ребенке спросил. Права была Шанна, когда сказала мне, что не хочет претендовать на раздел имущества. Есть хорошая русская поговорка «Не дрожь дерьмо вонять не будет», явно про него. Подавись своим имуществом, пожимаю плечами. Шанне тебе ничего не нужно. Ой, или... Он ничуть мне не верит. Скажешь тебе тоже. Не надеешься вместе с Шаной получить от меня жирный куш? Тогда на кой она тебе? Слету могу назвать массу причин, зачем она мне нужна, пожимаю плечами. Он пыхтит, продолжает гнуть свою линию. Ага, я посмеюсь, когда она наживется с тобой нищебродом. Поплачет еще. Не знаю, с чего он решил, что я нищеброд. Лично я себя таким не считаю. Количество отложенных денег я же не озвучил. Планы на жизнь расписал. Нищебродом она меня не сочла, ее все устроило. А что думает Шувалов о моем финансовом положении лично мне до лампочки? Он тем временем входит в Раш, продолжает шипеть. Ни одной нитки из дома не заберет. Пришла ко мне с голой задницей и уйдет с голой задницей. Это все, что вы от меня получите, так ей передай. Киваю. Мне такое положение вещей более чем устраивает. Договорились, голая задница Шанна, это как раз все, что мне нужно. С нескрываемым злорадством наблюдаю, как его корежит. Разворачиваюсь и ухожу. Считай, мирно поговорили. А все-таки жаль, что он на меня не бросился. Тогда был бы повод начистить рыло. Так-то я гражданских не бью, ибо это как драться с ребенком. Но очень хотелось.